цветы на асфальте. Некоторые истории вроде рассказать хочется, а с другой стороны как-то неловко. Постараюсь быть предельно корректным и обойтись без смешочков и без фамилий, конечно. Любовь, она расцветает, когда не ждешь и где не ожидаешь. Наше отделение никак не располагало к любви. Мерзость всякая приключалась, не скрою в узельной бельевой или на моем докторском белье, что хранилось в шкафу на случай дежурства. Но вот чтобы возникло подлинное, чистое чувство, это было невероятное дело. Такое и у здоровых редкость. А у нас отделение было наполовину лежачее, много шейников. Шейники — это больные с переломанной шеей, у них ниже нее ничего не работает, ну, кое-как руки двигаются, и все. И вот разгорелся роман между одной шейницей и ходячим, который лежал с какой-то ерундой. Перед дамой снимаю колпак. Это была очень цепкая особа. Симпатичная и совершенно бесперспективная. Ноги и руки искривились в контрактурах, пальцами ничего не взять. Все это напряжено, сведено неустранимой судорогой спастика В пузыре стоит постоянный катетер, потому что никакие самостоятельные отправления невозможны. И выливается через катетер такое, что с почками дела труба это видно невооруженному глазом ребенку. В инвалидное кресло пересаживают втроем вчетвером, две дочки приходят, навещают, уже довольно большие, какой-то муж маячит на горизонте, но не слишком. И вот в такой ситуации и помада, и тушь, и двадцать косичек, и даже, по-моему, маникюр на сведенные пальцы достойно восхищения, говорю совершенно искренне. Она была не слишком приятна в общении, потому что сломанные шеи со всеми последствиями не могли не сказаться. Ну, кто же осудит? Поджатые губы, недовольное лицо, постоянная борьба за права, льготы и процедуры. Не дай бог схлестнуться, да никто и не слестывался. И эта женщина развелась-таки с мужем ради соседа по нездоровью. Соседство, конечно, было весьма отдаленным. Кавалер ходил прямо и ровно, хотя и с некоторой преувеличенной вымученностью, очень задумчивый, мрачный, с бородой. Мы не успели оглянуться, как он уже возил ее кресло, ходил с ней повсюду, на физиотерапию, в клизменную, куда-то еще, расчесывал ей волосы, красил лицо. И хорошо ли так говорить, плохо ли, не знаю, но в общении он был еще неприятнее. Ни в каких других делах, способных расположить к себе общество, он не был замечен. Стоял, молчал, смотрел на тебя тяжелым и депрессивным взглядом, и ты ощущал себя неизвестно в чем виноватым. Они расписались и стали приезжать вместе каждый год. И он, так же, как она, исправно посещал все процедуры и требовал себе новых, хотя мелкая операция, которую он перенес на пояснице, давно отзвучала и не могла причинить беспокойство. Иногда их застигали за как какту, детали которого я не хочу представлять. Вся палата пустела, они оставались вдвоем. Он сидел на полу или на скамеечке, а она возвышалась над ним в кресле. Вот такая история, достойное удивления в наших стенах. Все, кто это видел, качали головами и поражались. Понятно, не обошлось без свинства. У нас были сестры, которые знали цену каждому явлению. Заходит одна в ординаторскую, ищет того мужчину, он куда-то пошел и ей не доложился. Где этот ебанат?